Глава 33. Джастин смотрел на площадь из окна своей спальни. С утра лил дождь, прохожих не было, все сидели по домам. Им овладела какая-то странная апатия и почти полное равнодушие ко всему. Наташа присутствовала во всем вокруг, а самой ее больше не было. Он вздрогнул, когда раздался стук в дверь. С какой-то безумной надеждой он ринулся к ней и распахнул. На пороге стояла кэтрин Видимо, на лице Джастина отразилось такое глубокое разочарование, что девушка досадливо прикусила губу. Джастин молча отошел обратно к окну и снова уставился на то, как дождь пузырился в лужах. После этого очень скоро начнет теплеть. Он почти забыл о присутствии Кэтрин в комнате и снова вздрогнул, когда она заговорила. «Джастин, посмотри на меня» джастин послушно повернулся и посмотрел на нее невидящим взглядом потом немного опомнился прости пожалуйста кэтрин я сам не свой тебе предложить что нибудь кэтрин склонила голову набок и помедлила просто стакан воды джастин вышел из спальни на кухне он разбил стакан совершенно по мирскому чертыхнулся Наконец сумел налить воду и вернулся к Кэтрин. Она поблагодарила и отставила стакан, не сделав глотка. «Послушай, надо как-то дальше жить. Ты же просто разваливаешься». «Что ты предлагаешь конкретно?» Он попытался быть учтивым, однако раздражение было плохо скрываемым. Кэтрин поколебалась, а потом быстро подошла к нему и встала так близко, что почти касалась его грудью. Он чувствовал медово-апельсиновый запах ее волос, кожи и дыхания. Голова его слегка закружилась, невольно он почувствовал возбуждение. «Кэтрин», — его голос прозвучал хрипло, — «не надо». Я не могу. Вместо ответа она взяла его руки и обвела ими свой тоненький стан, затем потянулась его поцеловать. Джастину на какие-то мгновения захотелось избавиться от боли, застывшей внутри с исчезновением Наташи. Он поддался движению мягких влекущих губ Кэтрин и забылся ненадолго. Однако, когда она потянула его в сторону кровати, очнулся, мягко освободился из ее объятий. «Прости меня, извини, я не должен был. Я правда не могу, и не потому, что не хочу. Просто потом ты будешь жалеть сама. Это будет унизительно для нас обоих». Кэтрин вызывающе произнесла, «Это глупо, ее больше нет!» Джастин поправил девушку. «Ее еще нет». Неужели ты надеешься вернуть ее? Что ты вообще в ней нашел? Кэтрин, остановись, прошу. Мы поссоримся, а я этого не хочу. Девушка присела на кушетку и прикрыла дрожащими пальцами расстроенное лицо. Джастин почувствовал угрызение совести. Кэтрин в самом деле была дорогим для него человеком. Он давно ее знал. Когда-то у них были романтические отношения, нечастые встречи, которые они по понятным причинам не афишировали. Семья Кэтрин была влиятельной и через одного состояла из могущественных магов. Как и все путешественники, она была девушкой свободных нравов, но нисколько не вульгарной. В то время джастин казалось, что он влюблен в нее, однако чувства постепенно сошли почти на нет. Он подозревал, что они остались у Кэтрин, Однако она никогда их не выдавала. Наверное, сейчас сыграла роль то, что она увидела, ну или почувствовала, как страстно он полюбил другую. Он присел перед ней на корточки «Кэт, не разбивай мне сердце еще сильнее, прошу тебя». Кэтрин совсем по-детски всхлипнула и постаралась взять себя в руки. «Джастин, ну почему? Ты совсем больше не хочешь меня?» он печально усмехнулся как можно тебя не хотеть просто я буду ждать ее и пытаться вернуть ты хочешь быть со мной зная что я думаю не о тебе кэтрин отвернула от него лицо и постаралась сморгнуть предательские слезинки. Джастин встал и подошел к окну за которым так же поливала если бы наташа оставила ему хотя бы письмо Мысли о том, с каким сердцем она покидала городок, что думала о нем, причиняли ему реальную физическую боль. Он услышал голос Кэтрин. «Джастин, поехали со мной?» Он повернулся и вопросительно посмотрел на нее. «Прости, куда?» Она поколебалась и продолжала. — Ко мне домой. У отца много всякой информации о перемещениях. Если я попрошу его, он тебе поможет. Джастин недоуменно смотрел на девушку. — Она предлагает помочь ему вернуть Наташу? Кэтрин сказала, глядя прямо на него. — Не бойся, я не стану вешаться тебе на шею, и мои чувства — не повод не помочь тебе. Ты не чужой мне человек. Похоже, она не шутила. Но как было воспользоваться помощью девушки, которая страдала от неразделённых чувств сама? Не слишком ли это жестоко? Наверное, да, но ведь он дал себе слово вернуть Наташу любой ценой. Джастин растерянно посмотрел на Кэтрин. Кэт, спасибо, но я не уверен, что это порядочно по отношению к тебе принять твою помощь. Кэтрин смотрела на него долгим взглядом, эмоции сейчас не отражались на ее лице, а затем сказала: Даже если непорядочно, у тебя есть другой выход. Джастин чувствовал себя раздавленным и ничтожным. Впрочем, это могли быть и искусно расставленные селки. Сейчас Кэтрин выглядела хрупкой и трогательной. Но он хорошо знал, как она умна и хитра. Когда-то его даже возбуждала таящаяся в ней опасность. Но это было раньше. Неужели она действительно может бескорыстно помочь ему? Он хотел верить, пытливо всматривался в ее глаза. То ему казалось, что она искренна с ним, то вдруг мерещился зловещий прищур, хотя на самом деле выражение лица Кэтрин не меняло, пока он разглядывал ее. Что он творит вообще? Его отказ мог смертельно оскорбить ее, а эдак можно было навлечь гнев всего клана. Кэтрин, я не могу дать тебе ответ прямо сейчас. Пожалуйста, дай мне подумать. Когда ты уезжаешь? Она подошла к нему, провела ладонью по влажному лбу, легко коснулась его губ. «Я могу подождать пару дней, но пообещай, что мы будем видеться. Здесь, как обычно, скука смертная». «Хорошо». Джастин подумал, что терять уже нечего, а вот отказывать Кэтрин в компании было бы совсем невежливо, опасно и глупо. Джастин проводил девушку до выхода и подержал над ней зонт, пока она усаживалась в закрытую коляску. Проводив коляску взглядом, он решил не возвращаться, а зайти в церковь. Сейчас ему отчаянно не хватало помощника. Надо будет подумать и об этом. Он внезапно разозлился на Наташу, чего не мог добиться от себя все эти дни. Почему она не поговорила с ним? Чего тогда стоили все эти чувства и слова? Джастин решительно вошел в церковь, чтобы разгрести накопившиеся дела вечером он направился к кэтрин которая прислала записку с указанием часа в котором она будет его ждать дождь который лил весь день наконец прекратился джастин шел легко перепрыгивая лужи в этот раз кэтрин остановилась у эбби хотя ей не очень нравилось скромное убранство комнат когда она была здесь в прошлый раз Они с Джастином сочинили небольшую легенду, представив Кэтрин обычной путешественницей. Потом уже половина фактов затерлась, а половине придумали подходящее объяснение. Это был самый разгар их романа. А потом Кэтрин вернулась домой, и они стали видеться все реже. Тогда его жаркое влечение к ней и сошло почти на нет. Погрузившись в воспоминания, Джастин не заметил, как дошел до лавки и вошел внутрь. На его счастье, Эбби не было на привычном месте, и он проскользнул незамеченным. Дверь в комнату Кэтрин была приоткрыта. Он вошел без стука. На маленьком столике был изящно накрыт ужин на двоих. Кэтрин в комнате не было. Джастин вспомнил первый ужин у Наташи. Как он волновался тогда, понимая, зачем она позвала его к себе. Однако отказаться не смог, его же тогда неудержимо влекло к ней. Вошла Кэтрин, мило улыбнувшись ему. Впервые за все время, как Наташа решила уйти, он почувствовал голод и одновременно благодарность Кэтрин, который вольно или невольно удалось немного оживить его. «Может быть, ты уже решил? Мы могли бы выехать завтра». Кэтрин старательно изображала безразличие и в этот раз выходило плохо. Она нервничала. «Кэт, я не поеду с тобой. Не сейчас. Мне нужно повидать Абрахама, если у меня...» Кэтрин попыталась перебить его, но он жестом попросил дать ему возможность договорить. «Я приеду к тебе после, в любом случае, обещаю». Кэтрин его решение не обрадовало, она хмурилась. Джастин успокаивающе гладил ее по руке. «Милая, это важно и касается не только Наташи». Девушка расстроенно кивнула, судя по всему, она надеялась на другой ответ – Джастин сжал ее руку, и она слегка улыбнулась. Разлив вино по бокалам, Джастин поднял тост. «За тебя!» «Ты загадка для меня, Кэтрин». Она вызывающе спросила. «А разгадать не хочешь?» Джастин негромко рассмеялся. «Очень хотел, не вышло». «А Наташа? Что ты чувствуешь к ней?» Джастин почти не думал. Ответил сразу. Она как дыхание для меня. Быть с ней так естественно, хотя и непросто. У нее тоже характер еще тот. Взрывной, эмоциональный. Но, наверное, это просто мое. Кэтрин слушала внимательно, а затем спросила. «А я?» Джастин понимал, что, как ни крути, ему нужно с ней объясниться. «Я тоже тебя любил когда-то. Ты сейчас меня волнуешь, как женщина, и это естественно. Ты прекрасна и дорога мне, как близкий человек. Но между нами всё в прошлом. Не все отношения вечны. Я очень хочу остаться твоим другом». Кэтрин слушала... На столе мерцали свечи, отражаясь в ее глазах. Джастин зачарованно наблюдал за этой игрой света, потом отвел глаза, скидывая с себя это наваждение. А Кэтрин встала и медленно подошла к нему.